муж из Заречья. Третий этап войны, 25 октября 50 -го года, 9 июля 51 -го года, отмечен вступлением в неё Китая. Когда 15 октября Трумэн и Макартур впервые встретились лично, генерал сказал президенту, что в Корее уже одержана полная победа, а шансы на вмешательство Китая не велики. Ни Макартур, ни Трумэн не знали, что ровно в эти дни подразделения китайской армии начали переход реки Ялу. Дипломат Тарасов вспоминал: "Её реки, коричневатые воды неслись к океану. Неожиданно заметили странное движение, по мосту в нашу сторону потянулась вереница носильщиков". Китайские молодые ребята, одетые в защитного цвета армейскую одежду, несли на карамыслах так, как у нас носят воду, продовольствие и военное снаряжение. Это были первые добровольцы. Как в начале 20-го века многие не верили, что Япония способна биться с европейскими державами и даже побеждать, так теперь мало кто верил бы в способность китайских войск, несмотря на накопленный ими опыт и советское оружие. Помнили события 1920-х, многолетняя смута и разброд армии, в которой было немало бывших хунхузов-разбойников. А солдаты не умели даже ухаживать за винтовками. Китайская армия тогда напоминала зброд проходимцев, готовых грабить даже своих. Командир кавалерийской бригады, участник боёв на КВЖД в 29-м году, будущий маршал Ркоссовский писал: Кип пехотинцев вынослив, неприхотлив, упорен в обороне, но очень плохо обучен. Стрелять не целясь, порой упирая приклад в живот. Правда, по итогам того же конфликта на КВЖД военначальник и военный теоретик Владимир Гриндаль заявил: "Взгляд на китайскую армию как на армию малобоеспособную необходимо изменить". Но еще и в сорок первом году военный советник в Китае Василий Чуйков, будущий герой Сталинграда и Берлина, отмечал: «В китайской армии каждый командир слушает только себя и считает свой пост средством личного обогащения. Уровень боевой подготовки непозволительно низок». Однако десятилетия не прошли впустую. Китайцы имели многолетний опыт гражданской войны и борьбы против японцев, учились у советских и американских офицеров, получали современное оружие. И вот итог. В Корее китайцы, считавшиеся народом невоинственным, показали себя отличными бойцами, дравшимися не только храбро, но и умело. Именно тогда Штаты впервые восприняли Китай всерьёз, ещё до его экономического рывка. Инерция этого отношения, самая настоящая синофобия, прослеживается до сих пор. Она только усиливалась по мере превращения Китая сначала в страну развитую, а затем в один из глобальных полюсов. Приказ о создании корпуса китайских народных добровольцев для оказания помощи братской Корее Мао Цзэдун издал 8 октября 50 -го года. Это был не корпус в нашем привычном понимании, а куда более крупное соединение четыре армии и ещё несколько дивизий. Степень добровольно-принудительности можно обсуждать, но вот характерная история. Генерал Сюй Цинсянь, известный тем, что в 89 году отказался применить силу против демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, за что был осуждён на 5 лет. Юноша и пошёл воевать в Корею добровольцем. Когда ему хотели отказать по причине несовершеннолетия, он укусил пальцы и написал заявление собственной кровью. До последних дней Мао сомневался, стоит ли вмешиваться. 2 октября 50 -го года писал советскому послу: "Мы первоначально планировали двинуть несколько добровольческих дивизий в Северную Корею для оказания помощи корейским товарищам. Когда противник выступит севернее 38 параллели. Однако, тщательно продумав, считаем теперь, что такого рода действия могут вызвать крайне серьёзные последствия. Наиболее вероятно, что это вызовет открытое столкновение США и Китая, вследствие чего Советский Союз также может быть втянут в войну. Лучше сейчас перетерпеть, войска не выдвигать, а активно готовить силы. Тем не менее, Решился не без давления со стороны Сталина, который, предпочитая воевать чужими руками, убеждал помочь Киму. Сталин писал Мао: если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США и когда у США и Японии будет готовый платформ на континенте. В виде Лисин Мановской Кари. Пекину пообещали помощь: прикрыть важные объекты истребительной авиации, выделить кредиты, поставить оружие. Сталину вступление в войну Китая было выгодно ещё и потому, что Вашингтон до последнего заигрывал с Пекином, желая вбить клин между советскими и китайскими товарищами. Сталин не мог полностью доверять Мао. Не без оснований подозревая в нем потенциального азиатского Тито, готового выйти из-под советской опеки, и действительно, уже во второй половине 50-х отношения с Китаем ухудшаются, что впоследствии выльется в кровавую историю Даманского. Вина лежит и на Мао, и на Хрущеве. Вступление Китая в войну повязывало его кровью. Точка невозврата оказывалась пройдена. Китайцы и американцы становились врагами. Самаму Мао, конечно, победа США тоже была не нужна. Враг тогда стоял бы у самых ворот на реке Ялу. Корея могла стать плацдармом для вторжения Чан Кайши, не оставлявшего мысли о реванше в Китай. Командующим корпусом китайских добровольцев был назначен генерал Пэн Дэхуай. Он родился в крестьянской семье, работал пастухом, шахтёром, поваром, строителем. Был кадровым военным, в 1928 году вступил в Коммунпартию Китая. Воевал против гминдановцев и японцев. В КНР стал членом Центрального народного правительства. В 54 году он будет назначен министром обороны, в 56 получит звание маршала, в 59 году попадёт в опалу. В семьдесят четвертом скончается в заключении, в семьдесят восьмом его реабилитируют посмертно. При штабе Объединенного командования, созданного из представителей Корейской народной армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК), работали советники из СССР во главе с заместителем начальника Генштаба, начальником ГРУ генерала-маршала и героем Советского Союза Матвеем Захаровым. Они координировали действия китайцев и корейцев. Воевать китайские добровольцы начали уже в октябре. Пэн Дэхуай так описывал первое столкновение с войсками ООН. Утром 21 октября дивизия нашей сороковой армии прошла неподалёку от Пукджина и неожиданно столкнулась с марионеточными войсками Ли Сын Мана. Наши войска, используя характерную для них гибкую маневренность, разгромили несколько частей марионеточных войск Ли Сын Мана в районе Унсан. 25 октября наши войска победоносно завершили сражение. Мы не стали преследовать противника по пятам, так как не уничтожили его главные силы, а разгромили всего шесть-семь батальонов марионеточных войск, а также потрепали американские части. Основными компонентами в системе обороны противника были танковые части и фортификационные сооружения. Нашим добровольцам было невыгодно вступать в позиционную войну с войсками противника, оснащёнными современной техникой. В тактический штаб войск ООН стали поступать тревожные сообщения о предполагаемом появлении китайцев. Союзники столкнулись с решительным сопротивлением по всему фронту. Воздушная разведка доложила, по мостам через Ялуцзян в Корею сплошным потоком идут войска и грузы. Американцам пришлось отменить директиву, запрещавшую бомбить объекты в 8 и меньше километрах от границы Китая. Теперь разрешалось атаковать пограничные сины и джу, куда из Пхеньяна переехало правительство КНДР, и дороги вплоть до мостов через Ялу. В конце октября американские командиры уже не сомневались, что столкнулись с мощными организованными подразделениями НОАК. Китайцы стали основной силой, переломившей ход событий. Война снова покатилась на юг. Михаил Светлов в 51 году напишет небольшую поэму «Корея, в которой я не был», где сравнит Макартура с белым генералом Врангелем. Поздоровайся со мной, китаец! Ты несешь, я вижу вдалеке, фронтовой дорогой скитаясь, флаг освобождения в руке. Голову не склонишь пред снарядом, ясен пути не навести остря. Да и я присяду у костра, где кореец и китаец рядом. Нечего греха таить, друзья, где встают отряды боевые, где уже никак терпеть нельзя, там с любовью смотрят на Россию. И ни танки, и ни пушки шлём мы бойцам священного похода мы родной Корее отдаём опыта освоения свободы. Хотя слали, конечно, и танки, и пушки, и самолёты. Уступая американцам в укомплектовности современным вооружением, китайцы были упорными бойцами. Предпочтали партизанскую тактику, в чём-то напоминающую восточное единоборство: истощение превосходящих сил противника, сохранение своих сил, создание условий для решительного разгрома врага. Если нет уверенности в успехе, лучше отступить. В бою нужно иметь численное превосходство, действовать скрытно и стремительно, главным образом ночью. Удары наносить с нескольких направлений по слабым местам обороны. Затяжных боёв с основными силами противника, занявшими оборону на подготовленных позициях, избегать. Бить на марше. В случае отступления противника преследовать. Блэр. Солдаты Народно-освободительной армии Китая были мотивированными и хорошо дисциплинированными бойцами, привыкшими сражаться с минимальными удобствами и снаряжением. Опытные ветераны китайской армии подняли мобильную партизанскую войну на уровень настоящего искусства. Они специализировались на нанесении ударов из засады и быстром отступлении. Они были мастерами скрытия и камуфляжа. Они могли покрывать огромные расстояния пешком по ночам. Они могли продержаться несколько дней на одном мешочке риса. Мао Цзэдун Упростил тактику китайской народно-освободительной армии до набора принципов. Враг наступает мы отступаем. Враг окопается мы угрожаем. Враг устаёт мы наступаем. Враг отступает мы преследуем. Большинство китайских солдат было ветеранами победоносных кампаний против армии Чан Кайши. Они были одеты в хлопковые куртки и штаны горчичного цвета поверх летнего обмундирования и меховые шапки-ушанки. Каждый нёс с собой запас еды на 4-5 дней: рис, зерно, бобы, которую следовало готовить так, чтобы противник не заметил костров. Они специализировались на сражениях под покровом ночи. Свистки, горны и рожки служили не только сигнальными устройствами вместо радио. Но и психологическими средствами, целью которых было напугать противника в темноте и заставить его начать стрелять, открывая своё месторасположение. Западные военные корреспонденты описывали атакующих китайцев как море людей и тучи саранчи. Как Гулл и Менсон Пиловое обеспечение восточного солдата во время войны в Корее было несравненно более простым, чем западного, что объясняется неприхотливостью китайцев и северокорейцев. Их солдаты привычны к простой пище, к самому минимальному количеству предметов первой необходимости и не избалованы такой западной роскошью, как горячая пища, душ, кино, торговля различными товарами и почтой из дома два раза в неделю. Кроме того, Промышленные центры, снабжавшие противника продовольствием и военными материалами, отделяли от фронта всего лишь несколько сотен километров суши. Производственные же центры наших войск находились на расстоянии тысяч километров морского пути. Официальная северокорейская историография не отрицает помощи китайских бойцов, но оценивает их роль как вспомогательную. В истории трудовой партии Кореи китайское участие упоминается вскользь, советское вообще не обсуждается, тем более что оно не носило официального характера. Творцом побед выступает корейский народ и его вождь, хотя на деле, конечно, Китай и СССР стали для Пхеньяна самыми настоящими спасителями. С ноября в небе Северной Кореи начали дежирить советские реактивные истребители МиГ-15. Они защищали военные и промышленные объекты, города и коммуникации от бомбардировок американской авиации. Базировались на китайских аэродромах, несли опознавательные знаки корейской народной армии. Кто сидит в этих истребителях, американцы ещё до подлинно не знали. Блэр. Было неизвестно, кто пилотировал эти самолёты русские или китайцы. Самолеты МиГ-15 во всё большем количестве появлялись в небе Северной Кореи, продвигаясь всё дальше и дальше к Югу, и, по словам официального историка ВВС, проявляя необычную агрессивность. В Штатах обсуждалось нанесение удара по авиабазам в Китае, но от этой мысли отказались, опасаясь эскалации конфликта. ограничились полумерами, разрешив преследовать миги за рекой Ялу на расстоянии 6-8 миль от границы. Маккартур, отказавшись от предложенной британцами идеи создания буферной зоны, рвался в бой и получил добро. Контрнаступление 8-й американской армии должно было начаться в конце ноября и завершиться у Ялу. Сначала было решено уничтожить мосты через Ялу, по которым шла помощь из Китая. Наземные и палубные авиации должны были бомбовыми ударами изолировать КНДР с севера, лишив её помощи со стороны КНР или СССР. Блэр. 5 ноября Маккартур вызвал к себе командующего Дальневосточными ВВС Стратмеера и приказал ему начать бойню. Целью этой воздушной операции должна была стать изоляция зоны боевых действий и уничтожение всех средств коммуникации и всех зданий, фабрик, городов и деревень в этой зоне. Экипажи самолетов должны были летать, пока не упадут от усталости. Против городов и поселков должны были использоваться обычные и зажигательные бомбы. Отдавая приказ разрушить мосты, Макартур предостерегал лётчиков от нарушения китайской границы. Стратмейер считал это маловозможным. Ялуリカ сложная. Мосты защищены зенитками, небо стерегут новейшие Миги. 8 ноября 70 суперкрепостей бомбардировщиков B-29 нанесли бомбовый удар, но мосты не пострадали. Атаки продолжились. Стрим оста удалось разрушить на китайцы. Быстро навели пантоны, а вскоре Ялу замёрзла, лишив бомбёжки смысла. В бомбардировке Дальневосточных ВВС сравнялись с землёй или уничтожились 17 городов и посёлков, унеся тысячи жизней жителей Северной Кореи. Однако все эти рейды никак не повлияли на силы Народно-освободительной армии Китая, скрывавшиеся в горах и других укрытиях, пишет Блэх. Командующий 8-й армией генерал Уолтон Уокер, прозванный Джонни Уокер, вывел войска 118.000 человек, сведённых в восемь пехотных дивизий и две бригады, на исходные позиции для наступления на Ялу. Накануне времени ЧЕ 23 ноября американцы отмечали День благодарения. У солдат было праздничное меню: креветки, оливки и жареные гусиные потроха. Клюквенные варенье, орешки, апельсины, яблоки. В некоторых подразделениях выдавали виски. На американской наступлении китайцы ответили сокрушительным встречным ударом. Блар! Лавина вражеских солдат покатилась на расположение американских войск с холмов, дуя в горные рожки, потрясая ружьями и пистолетами, швыряя гранаты и громко крича. полнейшая внезапность этой устрашающей атаки повергла в шок и парализовала американцев, многие из которых обратились в панику. К 28 ноября Дугласу Маккартуру стало ясно, что он совершил большую ошибку. Его превзошла в интеллекте и стратегических манёврах кучка китайских гладранцев. не имевших воздушной поддержки и танков и очень слабые современные коммуникации, артиллерию и инфраструктуру снабжения. Многие тысячи американцев были убиты, ранены или захвачены в плен. А непогрешимой репутацией Маккартура пришёл конец. К этому отступлению американцев под натиском китайцев относится знаменитая фраза командира первой дивизии морской пехоты генерала Оливера Смита: Когда на пресс-конференции британский корреспондент спросил об отступлении, Смит ответил: «Это неверно. Мы не отступаем. Мы просто наступаем в другом направлении». Событиям ноября-декабря 50-го года посвящен фильм «Битва при Чусинском водохранилище», режиссеры Чэнь Кайге, Дан Телам и Цуй Харк, вышедшие в 2021 и ставшие лидером китайского проката. Восьмая американская армия потеряла убитыми и ранеными более одиннадцати тысяч человек. Это был удар. Чтобы успокоить общественное мнение, использовалась пропаганда, согласно которой американцы будто бы громили необъятные полчища китайских коммунистов и тысячами валили на землю краснозвездные Миги. Лишь много позже, с окончанием холодной войны. В США были опубликованы более или менее взвешенные данные о ходе боевых действий и потерях. Труман снял ограничения на оборонные расходы. Общие потери вооруженных сил США в Корее превысили 31 тысячу человек. В Конгрессе и американских СМИ всерьез заговорили о применении атомной бомбы. Маккартур предлагал бомбить военные и промышленные объекты на территории Китая, использовать на фронте китайцев-чанкейшистов. Его поцефиствующие оппоненты призывали немедленно вывести американские войска из Кореи. 30 ноября на пресс-конференции Трумэн произнёс тревожные слова. Блер. Сначала президент сделал следующие обыденные заявления. Мы примем все необходимые меры для того, чтобы противостоять развитию военной ситуации, как мы действовали и в прошлом. И тут один из репортёров внезапно спросил: "Входит ли применение атомной бомбы в число этих мер?" После этого последовал следующий диалог. Президент: "В число этих мер входит применение всего имеющегося у нас оружия". Вопрос Господин президент, вы сказали всего имеющегося у нас оружия. Означает ли это, что вы серьёзно рассматриваете возможность применения атомной бомбы? Президент. Мы всегда серьёзно рассматривали эту возможность. Я не хочу её использовать. Это страшное оружие, и оно не должно использоваться против невинных мужчин, женщин и детей, которые не имеют отношение к этой военной агрессии. Когда другой репортёр спросил, собирается ли Трумэн использовать бомбу против военных или гражданских целей, последовал ещё более запутывающий ответ. Это решение принимаю не я, Пентагон. Это военный вопрос, и его должны решать военные. Когда это известие достигло Лондона, оно произвело там такой же эффект, как настоящая атомная бомба. Нилли и Борис и Ниторий не хотели воевать с красным Китаем. Образ Маккартура по собственному мнению решающего вопроса об использовании атомной бомбы против Китая был пугающим. Как мы знаем, атомную бомбу в Корее не применили. Едва ли из соображений гуманизма, скорее потому, что атомный арсенал США был ограничен, что Великобритания идею не поддержала, что был риск ядерного ответа со стороны СССР. Тем не менее, Блэр пишет: На крайний случай, кодовое название Потрясение, бомбардировщики B-29 на Окинаве получили 20 атомных бомб, которые должны были быть сброшены на советские военные объекты во Владивостоке, в Порт-Артуре, на Дайренском перешейке, острове Сахалине и в других местах. Трумэн подумывал о смещении малоуправляемого Маккартура Но для начала ограничился приказом всем должностным лицам сократить публичные заявления, касающиеся международной или военной политики. 23 декабря 50 -го года генерал Уокер погиб в автокатастрофе под Сеулом. Командующим 8-й американской армии стал Мэттью Риджуэй. Американцы откатывались на юг под ударами китайских войск. Китайцы грамили элитные части противника и к концу декабря освободили всю Северную Корею. Накануне Нового года они перешли 38-ю параллель. 4 января 51 -го года взяли Сеул. Нанесли поражение американскому 10-му корпусу, которому пришлось спешно эвакуироваться из Хыннама. Только в середине января американцы, отброшенные на 80-100 километров южнее 38-й параллели, смогли приостановить продвижение противника. Риджоэю пришлось расхлебывать заваренную его предшественниками кашу. Приняв командование 8-й армией, он нашел ее не в лучшем состоянии. Опыт отступления и поражений угнетает. Неуверенность, нервозность, склонность к мрачным предчувствиям и опасениям за будущее сразу бросились мне в глаза. Совершенно не чувствовалось той живости, того наступательного порыва, которые свойственны войскам, обладающим высоким боевым духом. Риджвей признавался, что вид бегущих в панике американских солдат стал самым сильным впечатлением всей его жизни. В нескольких километрах к северу от Сеула я столкнулся с бегущей армией. До сих пор мне не довелось видеть ничего подобного, и я молю Бога, чтобы мне не пришлось снова стать свидетелем такого зрелища. По дорогам чались грузовики и бетком набитые стоящими солдатами. Солдаты побросали тяжелую артиллерию, пулеметы, минометы. Лишним многие сохранили винтовки. Все они думали об одном как можно скорее убежать, оторваться от страшного противника, преследующего их по пятам. Я выскочил из виллиса и встал посреди дороги, жестами пытаясь остановить машины. С таким же успехом я мог бы попытаться остановить течение Хангана. В феврале китайцы в очередной раз пошли вперёд. Риджуй ответил контрнаступлением. Операции убица спланировал операцию Захватчик. Успехи этих операций превратили Риджоя в популярную фигуру. Его фотография попала на обложку журнала Time. Вняв совету изменить устрашающее название операции, свой следующий план Риджой назвал Отвагой. В марте 51 -го года американцы взяли Сеул. Силы ООН, вошедшие в Сеул, обнаружили там ужасную картину, пишет Блер. Из полутора миллионов человек в городе осталось около 200 тысяч жителей. Большинство сбежало на юг, а многие сотни были жестоко убиты северными корейцами. Уцелевшие не имели воды, электричества и еды. В городе свирепствовали тиф и другие эпидемии. Журнал Time писал: "Четвёртый взять из Сеула было печальной работой, чем-то вроде захвата могилы". Получив опыт разгрома, американцы считали, что выход 8-й армии обратно к 38-й параллели – огромная победа. Ли Симмана это разгневало. Южнокорейский лидер по-прежнему урвался к Ялу и на пол Кореи был не согласен, но решение принимал не он. План Макартура по разгрому Севера и расширению войны на территорию Китая Вашингтон не принял. Маккартур, вопреки указаниям Труммана, продолжал выступать с резкими заявлениями, критикуя политику президента. Генерал, что называется, зарывался. Роль чисто военного лидера была ему мала. В апреле 51 -го года Трумман наконец отправил его в отставку. Новым командующим силами ООН в Корее стал Риджой, произведённый в генералы. В свои молодые годы он был настолько привлекательным, физически развитым и безупречно одетым, что вполне мог играть образцового солдата в голливудских фильмах, пишет о нём Блер. Ридджей был ещё большим ястребом, чем Маккартур, если такое вообще возможно. Он выступал за перенос войны на территорию Китая. утверждал, что Советский Союз собирается захватить Хоккайдо, а Сталин намерен применить атомное оружие против Южной Кореи. Русских Риджое не любил. Даже вспоминая о встрече на Эльбе с неким советским офицером, обронил, что тот представлял собой отличную мишень для винтовки. Если Макар тур ценил курительные трубки из кукурузных початков, то у Риджое было другое чудачество: прямо на груди он носил гранаты. По поводу чего подчиненные шутили, разумеется, за глаза. Когда Риджу и узнал о вспыхнувшей в Корее войне, он решил, что начинается третья мировая, и по его запискам незаметно, чтобы его это пугало. Скорее он ожидал этой новой войны, чтобы провести последнее великое сражение между Востоком и Западом, в котором, понятно, должен был победить Запад. Под командованием Риджуэя войска альянса сумели остановить наступление китайцев и к концу весны пятьдесят первого года с тяжелыми боями вернуться к тридцать восьмой параллели. Это из-за колдованные линии, разделившие Корею в сорок пятом и по-прежнему остающиеся границей стран и политических лагерей. Теперь ее не переходили. Был предпочтен вариант минимум. Риджуэй хоть и рвался дальше. Но в отличие от Макартура был солдатом дисциплинированным и красных линий не нарушал. Линия фронта стабилизировалась. к этому времени пишет Блэр, американский народ устал от войны в Корее. То, что начиналось как простая военная операция, превратилось в кошмар. Потери американцев приближались к семидесяти тысячам человек. Вашингтон отказался от объединения Кореи военным путем и был готов к восстановлению до военного статус-кво.